«Ты рискнул на преждевременные роды, чтобы родить в тот же день, что и я. Но это не получилось. Твоя дочь родилась на день позже». «Ах, как я смеялась, когда услышала об этом!» «Но это довольно-таки легко доказать», — сказал мистер Джордж. «Я позабыла фамилию акушерки», — быстро сказала мама. «Я только знаю, что ее имя начиналось с Даун. Да, это, собственно, и неважно важно». «Ха!» — бросила тетя Гленда. «Я на твоем месте тоже так бы сказала». «Наверняка и имя, и адрес акушерки есть у нас в актах», – мистер Джордж обратился к миссис Дженкинс. «Это очень важно найти ее». «В этом нет необходимости», – пробормотала мама. «Вы можете оставить в покое бедную женщину. Она получила от нас некоторую сумму». «Мы просто хотели бы задать ей пару вопросов», – возразил мистер Джордж. «Пожалуйста, миссис Дженкинс, выясните, где она сейчас живет». «Уже иду», – сказала миссис Дженкинс, и снова исчезла боковой двери». «А кто еще знает об этом?» спросил мистер Джордж. «Только мой муж чал об этом», сказала мама, и в ее голосе проскользнула смесь из упрямства и триумфа. «Но его вы не сможете взять перекрестный допрос. К сожалению, он умер». «Я знаю», кивнул мистер Джордж. «Ликамия, не так ли?» «Так трагично». Он начал расхаживать по помещению. Э, «Когда это началось?» сказали вы. «Вчера», ответила я. «Трижды за последние 20 часов», — добавила мама. «Я боюсь за неё «Уже трижды?» Мистер Джордж остановился. «И когда это было в последний раз?» «Где-то час тому назад», — прикинула я. «Я так думаю». С момента, как события начали сыпаться, как из рога изобилия, я совершенно потеряла всякое чувство времени. «Тогда у нас еще есть время, чтобы все подготовить». «Этого не может быть, чтобы вы ей поверили!» – возмутилась тетя Гленда. «Мистер Джордж, вы же знаете шарлоту а теперь посмотрите на эту девочку и сравните ее с моей шарлотой Неужели вы серьезно думаете, что перед вами стоит номер 12? Красный Рубин, одаренный магии Ворона, завершает Дедур круга, что образовали 12. Неужели вы верите этому?»